Глава двенадцатая. Замок Карайман. В Ордяле. Другая сторона была открытой, если не считать нескольких каменных колонн, поддерживающих крышу. Между ними дул холодный ветер. Это оказался скорее балкон, чем коридор. Николай пошел слева от меня, чтобы заслонить от ветра. Я никогда раньше не ходила этим путем, но предположила, что так можно сократить дорогу до наших комнат. Стригою холод не страшен, а вот мне очень даже. Тьма и тишина окружали замок, словно могилу. Убывающая луна и звезды скрылись за облаками. Мы еще не добрались до конца коридора, как вдруг низкий звон колокола заставил меня подпрыгнуть. От испуга я споткнулась и начала заваливаться вперед, но прежде чем я упала, Николай подхватил меня и поставил на ноги. За нами бесшумно закрылась дверь. Я хотела отстраниться от него, но тут заметила призрачную фигуру, плывущую по проходу в паре метров перед нами. Она стояла у окна и словно прислушивалась. Снова раздался удар колокола, глухой, но хорошо различимый. Призрачная фигура тихо застонала, словно от боли. Длинные волосы струились по ее спине. Я посмотрела на Николая, который продолжал прижимать меня к груди. «Анкута!» — произнес он одними губами, и я кивнула в знак согласия. Мертвая ведьма была в белой ночной рубашке, залитой кровью. Больше всего меня поразило то, насколько она молода. Вряд ли старше меня, возможно, даже на год или два младше. И такой чувственной красоты, которой я никак не ожидала от ведьмы. У нее вся жизнь была впереди, но эту жизнь украла ее собственная мать. Ужасная мысль. В одной руке Анкута сжимала кинжал. Она была им убита. С острого лезвия на камне капала кровь и исчезала в тот же миг, когда касалась пола. Анкута обернулась и невидящим взглядом ярко-зеленых глаз посмотрела в нашу сторону. «У меня участился пульс, в то время как Николай позади меня застыл соляным столбом. Я задержала дыхание. Разъяренные духи способны причинить большой вред. А раз Анкута все эти годы не оставляла поиски сына, значит, она очень зла». Чем дольше призраки оставались в этом мире и не уходили в страну вечного лета, чтобы подготовиться к перерождению, тем более непредсказуемыми они становились. Большой палец Николая рисовал успокаивающие круги на моем животе, и хотя его кожу от моей отделяли блузка и нижняя рубашка, у меня внутри появилось ощущение трепета, и я прижалась к нему. — Милош! — прошептала Анкута, и по ее щекам побежали слезы. На мгновение я подумала, что она подойдет к нам, но она лишь наклонила голову на бок и внимательно посмотрела на нас. «Ты здесь?» Этот вопрос девушка задала так тихо, что я с трудом разобрала слова. А потом она поплыла дальше, свернула за угол и оставила после себя лишь светящуюся пыль, мерцание которой быстро угасло. Николай отпустил меня и сделал шаг назад. «Я отведу тебя в твою комнату и сообщу Мелинде. Она должна что-то предпринять. Я с тобой». «Нет, ты останешься с селией, пока я все не выясню». Я улыбнулась так приторно, как только умела. «С селией я точно не останусь. В комнате она в безопасности. А если тебе этого недостаточно, то можешь попросить Кайлу за ней присмотреть». Магнусу не удалось устроить мне встречу с Мелиндой. Брэдика не объяснила ему причину, но ходили слухи, что Мелинда наносит визиты разным ведьмовским семейством. Правда это или нет, никто не знал. А теперь, если она вернулась, я определенно не упущу шанс с ней поговорить. Он сердито нахмурился, и вся непринужденность, которая только что была между нами, сразу испарилась. Золото в его глазах сверкало ярко, как звездный свет, очень недовольный звездный свет. Но я не отвела взгляд. — Раз ты настаиваешь, — сдался стригой. Настаиваю. Конечно, сейчас не получится спросить Мелинду о Софии. — Не при Николае но если я узнаю, где находится ее кабинет, то смогу снова прийти к ней позже. Он так быстро направился вперед на своих длинных ногах, что я едва за ним поспевала. И Стрегой, похоже, прекрасно осознавал это, поскольку после того, как он три раза свернул, и его гнев немного утих, Николай снизил скорость. «Мелинда наверняка уже встречала Анкуту», — сказала я, когда догнала его. «Они живут здесь вместе практически со дня ее смерти, и Мелинда — тетя Анкуты». Если она до сих пор не сумела убедить племянницу отправиться в страну вечного лета, то и твои приказы тут не сработают. А Мелинда и не позволит мне ей приказывать. У него дрогнули уголки рта. Если я посмею это сделать, она как минимум на день превратит меня во что-нибудь склизкое. «Да ну нет!» — Николай состроил гримасу. «Она так уже делала?» — изумленно спросила я. Он пожал плечами. «Я был молодым и глупым», — заявил Стригой а я решила не напоминать ему что в последний раз он приезжал сюда ровно четыре года назад мне стоило понять что она не стала бы угрожать если бы не была готова осуществить эту угрозу но я слишком много о себе возомнил из-за статуса магната своей семьи и она столкнула тебя с пьедестала где-то в длинном коридоре по которому мы шагали хлопнула дверь я вздрогнула однако николай кажется не беспокоился что ты натворил избил магнуса Он тихо рассмеялся над воспоминанием. Я ткнула его в бок. «Зачем? Ты же в миллиард раз сильнее него». «Может быть. Но этот ублюдок три дня продержал меня в одной из темниц в подземелье под действием заклинания. Я не мог ни пошевелиться, ни позвать на помощь. Чего в любом случае не стал бы делать, потому что мне было бы слишком стыдно». На этот раз уже я сдерживала смех. «За что? Почему ты думаешь, будто я что-то натворил?» Возмутился Николай. Я выгнула бровь. «Потому что векане обычно решают конфликты не силой, а разговорами». «Ах да, точно!» — иронично откликнулся он. «Как я мог забыть?» «Надменный блеск его глаз должен был остановить меня от дальнейших расспросов. Но так легко ему от меня не отделаться». «Итак, что ты сделал?» «Этот Корбий действительно жутко упрямый», — сдался Николай. «И считал, что он намного лучше нас. Хотя с первой секунды стало ясно, что он не может оторвать глаз от Кайлы, а она от него». Я попробовал выбить его из колеи. В свою защиту должен добавить, что эта дурацкая идея исходила не от меня, а от Ивана и Алексея. По сути, я дважды жертва. Теперь я уже смеялась. «Бедный, дважды наказанный большой магнат», — хихикая протянула я. Он улыбнулся, глядя на меня сверху вниз. Как будто, несмотря ни на что, это было одним из его самых прекрасных воспоминаний. «Я тогда впервые приехал в Карайман», — подтвердил мое предположение стригой. После смерти отца у меня появилось столько обязанностей. Случались дни, когда я ни на минуту не мог встать из-за рабочего стола, хотя так хотелось просто покататься верхом и оставить все позади. Когда Мелинда пригласила меня в Карайман, у меня возникло ощущение, будто дверь тюрьмы на какое-то время открылась. Осознав, что сейчас сказал, он резко замолчал и сжал губы. «Нет ничего плохого в том, чтобы хотеть чего-то и для себя тоже», мягко напомнила я. «Селия уже тогда также же плохо себя чувствовала». Не так плохо, как сейчас. Я думал, что найду здесь решение. По крайней мере, использовал это как предлог, чтобы уклоняться от своих обязанностей. Но ни Мелинда, ни библиотекари не смогли мне помочь. Мы спасем ее только если вовремя снимем проклятие. Это Селеста? Она вас прокляла? Вряд ли кто-то другой. Свет в коридоре померк, обрисовав серые тени у него на лице. И мне не удалось прочесть выражение его лица, однако вся радость исчезла, уступив место гневу и отчаянию. Хотелось бы мне сказать ему, как я его понимала. Рассказать о своих родителях и их смерти. «Селеста так много отняла у нас обоих, но я не могла. Проклятие будет уничтожено, когда Селеста умрет», — произнесла я. «Проклятие не может пережить того, кто его наложил». «Но она не умрет». — отозвался он так тихо, как будто боялся озвучивать эти слова. — Она больше не может умереть. Селеста бессмертна. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что он сейчас сказал. Я нервно сглотнула. — Она? — почти неслышно выдохнула я. — Украла ваше бессмертие и забрала себе? Проклятие сделало ее бессмертной? Николай кивнул. Со времен Нексора ведьмы и ведьмаки искали магию, которая позволила бы им жить вечно. У Селесты получилось. «Это безумие!» — откликнулась я. «Как ей это удалось?» «Если бы мы знали, то давно бы уже отыскали возможность уничтожить проклятие», — ответил он бесцветным голосом и не замедляя шаг. «Но, возможно, решение все-таки есть». «Какое?» «Утрата бессмертия с тригоями не имела никакого отношения к исчезновению магии». Это была проделка королевы. Такую женщину, как Селеста, наверняка сводила с ума мысль о том, что однажды она умрет. Заклинаний омоложения, которыми обычно пользовались ведьмы, ей не хватало. Нет, она хотела на самом деле жить вечно. Вечно угнетать свой народ и всех остальных. Я чувствовала, как внутри меня зреет злость. Ей могло быть всего 30 лет, когда она наложила это проклятие. Чем больше я о ней узнавала, тем сильнее боялась эту женщину. «Может, сама она и не умрет, но я уверен, что ее можно убить», заявил Николай, как будто это самая очевидная вещь на свете. «Когда мы были бессмертны, способы убить нас тоже существовали. Мы могли покончить с собой», – осторожно добавил он. «Раньше Стригои убивали себя, когда уставали от жизни. О других способах я читала, один страшнее другого. Можно вонзить деревянный кол в сердце Стригоя» оторвать у него конечности или сжечь. — Для этого тебе придется к ней подобраться, — сказала я, пытаясь не показывать своего отвращения к подобным практикам. Яран говорил, что эта ониксовая крепость слишком хорошо охраняется. — Знаю. Но он там был, и он ненавидит Селесту. Возможно, он меня туда проведет. Я схватила его за руку. При мысли о том, какой опасности он себя подвергнет, меня замутило. Даже думать об этом не смей. Она почувствует тебя и убьет. Мы должны выманить ее оттуда, а потом...» Смутившись, я осеклась. «Мы?» — весело переспросил Николай. «Это мое дело. Тебя оно не касается. Разве не ты читала мне лекции о том, что вы века не сражаетесь только, чтобы защититься?» Он остановился, взял мою правую руку, слегка приподнял рука в платье, обнажив трикветр на запястье и обвел его кончиком пальца. Я скажу тебе кое-что, Валя. Ты можешь жечь травы, просить богиню о помощи, строить свою жизнь по фазам луны и звезд. Можешь прыгнуть через костер в бельтайны, провести с избранником ночь в лесу. Но из-за этого жестокость жизни тебя не минует. Он опустил мою руку и пошел дальше. Однажды тебе придется сражаться. Но ты не должна делать это ради меня. На секунду меня охватило желание накричать на него, В детстве, после того, как Магнус оставил меня у людей, я была очень тревожной, беспокойной, одинокой. Немногочисленные воспоминания о брате, сестре, родителях, их любви и о том, чему они меня учили, стали моим единственным якорем. Наверное, поэтому я никогда не ставила под сомнение главный принцип Викан — делать только то, что никому не причинит вреда. Теперь, спустя всего несколько дней в Ордяле, я задавалась вопросом, «Неразумнее ли иногда причинить вред кому-то одному, чтобы спасти остальных?» «Мне уже не 10 лет, и если хочу, чтобы в Ордяле когда-нибудь воцарился прочный мир, то надо действовать, а не только говорить». Николай остановился перед неприметной дверью и поднял руку. Дверь распахнулась еще до того, как он до нее дотронулся, и вежливо промурлыкала. «Проходите, Миленда вас уже ждет, располагайтесь». «Спасибо», — растерянно отозвалась я. Даже спустя неделю я так и не привыкла ко многим странным вещам, совершенно естественным для ведьм. И для Николая, очевидно, тоже, потому что он проигнорировал гостеприимную дверь и зашел внутрь. Кабинет Мелинды представлял собой круглую комнату, залитую золотым светом трех больших люминов. Они величественно парили под высоким куполообразным потолком, украшенным искусным руническим узором. Рядом с единственным огромным окном стояла кованная подставка, к которой были прислонены разные метлы ведьм. Директриса Караймана сидела за письменным столом, но поднялась, когда мы вошли, и направилась к нам. «Николай», — поздоровалась она с ним, — «я ожидала, что по возвращении ты сначала придешь ко мне, но у тебя, судя по всему, оказались другие планы». Он виновато наклонил голову, но по его лицу ничего нельзя было прочесть. Мое внимание привлек стеллаж, который стоял за письменным столом Мелинды. Книги на его полках дрожали и дергались, словно хотели выпрыгнуть, но им явно мешало заклинание. «Гримуары нашей правящей семьи», — пояснила ведьма, обращаясь ко мне, заметив мой заинтересованный взгляд. «Первой написала Эстера, ее дочь его продолжила, потом ее дочь начала новой и так далее». Как только один заполняется, его запирают здесь. Только действующая королева или король имеют право читать их и пользоваться заклинаниями. «Не хочешь представить мне свою спутницу, Николай? Ты в первый раз здесь, дитя мое, не так ли?» На ней было простое белое льняное платье, рукава которого расширялись на концах, чтобы прятать в них сложенные руки. Распущенные волосы медного цвета струились по спине, а теплые синие глаза внимательно меня рассматривали. Я слегка наклонила голову, Эту женщину окружала чистая, подлинная магия, сильнее, чем я когда-либо чувствовала от кого-то еще. «Да, я тут впервые. Тебе нравится?» Я кивнула под ее пристальным взглядом, который разоблачил бы любую ложь. «Это Валия, Исковина Пател», — сказал Николай, встав у меня за спиной. «Она выросла по ту сторону туманной завесы и совсем недавно живет в Ордяле. И может сама за себя говорить» перебила его я, чем вызвала у Мелинды веселую улыбку. «Не обижайся на него, стригуя, склонный чрезмерно защищать тех, кто им дорог. Такова их природа. Они ничего не могут с этим поделать. Почему вы хотели со мной поговорить?» Николай проявлял ко мне интерес не потому, что я ему дорога, а потому, что у меня есть от него секреты. Он чувствовал это и стремился их раскрыть. «Мы столкнулись с Анкутой», объяснила я причину нашего визита. «Она ищет своего сына». Если Мелинда и удивилась, что мне о нем известно, то виду она не подала. Очень светлая, усыпанная веснушками кожа, внезапно стала еще бледнее. Сквозь ткань рукавов я видела, как у нее сжались руки. Затем она сделала глубокий вдох, отошла к стоящим неподалеку креслам и диванчикам и опустилась на кушетку рекамье. Взмахом руки она предложила нам тоже сесть. Все ее тело излучало крайнее напряжение. Директриса щелкнула пальцами, с приставного столика подлетел графин и налил нам три бокала красного вина. «Анкута чувствует», — заговорила она после того, как отпила глоток и снова взяла себя в руки, «что ее мать вернулась и надеется, что та приведет ее сына в Карайман. Все эти годы ее душа ждет этого. Она умерла в ночь его рождения», — поспешно добавила ведьма, чтобы не противоречить официальной версии. «И Селеста это сделает?» — спросила я. «Вино оказалось теплым и мягким, с привкусом ежевики и ноткой можжевельника. Не знаю. Я понятия не имею, что с ним стало. После смерти Анкуты она оградила ребенка ото всех и вся. Я видела мальчика только один раз в ту ночь, когда он родился», — задумчиво произнесла она. «Он действительно обладал таким огромным количеством магии, как говорят?» — спросил Николай. Мелинда кивнула. «Она буквально вытекала из него». И могла бы спасти Анкуту, если бы Селеста позволила. Но судьба дочери ей стала безразлична в тот момент, когда она взяла на руки младенца. Ведьма тяжело сглотнула, и я задалась вопросом, понимала ли она, о чем сейчас говорила. Я оставалась с Анкутой до самого конца. Она истекала кровью, а я ничего не могла сделать. Ходят слухи, что Селеста собственноручно ее убила. Очень осторожно сказал Николай. Милинда выпрямила спину и строго взглянула на него. Кто бы их ни распространял, пусть прикосит язык, поскольку Селеста вернулась, она этого не потерпит. От меня не укрылось, что ведьма не опровергла и не подтвердила слухи. Но даже если Селеста не убивала Анкуту собственными руками, она явно позволила ей умереть. «Анкута представляет для нас опасность?» — задала вопрос я. Она держала нож, а ее платье было залито кровью. Мелинда покачала головой. Она была такой доброй. Я никогда не понимала, как у Селесты мог родиться такой ребенок. Они были как огонь и вода, совершенно разные. Селеста никогда бы не допустила, чтобы Анкута стала королевой. Она бросила на Николая виноватый взгляд. Мне следовало защитить ее еще в детстве. Но во время войны я не могла этого сделать. А потом стало слишком поздно. Не бойтесь ее. «Что ты будешь делать, если Селеста и правда приедет в Карайман?» Николай откинулся назад. Его нога прижалась к моей, и сквозь свое платье я ощутила каждую мышцу под тканью брюк. Прядь темных волос упала ему на лоб. Мелинда снова задумчиво пригубила вино. Не знаю, что еще я могу предпринять. Тогда я пыталась убедить ее подписать пакт. Тот факт, что в итоге она это сделала, связан не со мной, а исключительно с мальчиком, которого она хотела увести как можно скорее. Почему она не стала растить внука здесь? спросила я, несколько удивленная тем, как открыто с нами разговаривала директриса. «Неужели не боялась своей королевы, если та об этом узнает? Я была одной из ее ближайших советниц, но это не означало, что она интересовалась моим мнением по каждому вопросу. Я даже уверена, что она до сих пор не простила меня за то, что я требовала завершить войну. «У вас были хорошие шансы всех нас уничтожить», вставил Николай. Она пожала узкими плечами. «Вероятно». «Но если бы я это допустила, то Селеста направила бы свой гнев на наш народ». Николай отпил вина. Его непроницаемое выражение лица не позволяло понять, что происходило у него в голове. «Нам нужно больше магии», — настойчиво сказала директриса Николаю. «О моем присутствии она словно забыла». В ее глазах отражался страх. «Всем нам! Сначала Селеста внушит нам ощущение безопасности, заставит поверить, что желает сохранить мир». До сих пор она не пускала меня в Ониксовую крепость, не хочет, чтобы я опять помешала ее планам. Но если до этого дойдет, я буду вынуждена исполнить приказ, и тогда она меня убьет». Это нечто большее, чем просто страх. В ее словах слышалось смирение и усталость. Она слишком долго боролась. «Я этого не позволю», — ответил Николай. В его тоне чувствовалась непривычная теплота. Ты же знаешь, что в любой момент можешь попросить защиты у моей семьи. Мой отец и весь мой народ в огромном долгу перед тобой. Мы спасем тебя от Селесты. Без тебя подписание второго пакта никогда бы не произошло. Я не буду прятаться, — твердым голосом заявила она. Не буду, пока еще могу ей противостоять. Николай встал. Это твое решение. Никто не знает, что принесут следующие месяцы. Но знай, мы не забыли, что ты сделала для моего народа. «Береги себя, Валия», с улыбкой сказала мне на прощание Мелинда. «С завтрашнего дня будет дуть южный ветер». К моим щекам прилил жар. «Спасибо за предупреждение». Дверь за нами захлопнулась, и мы снова оказались в коридоре. «Что она имела в виду?» — полюбопытствовал Стрегой. «Ничего важного», — заявила я. «Ветер южный сердца воспламеняет. С ними люди в любви всегда расцветают», — процитировала правило веканской веры «Нахальная дверь». Николай прочистил горло, усиленно стараясь не засмеяться. Я пошла вперед, и он последовал за мной. Мое сердце ни в коем случае не воспламенится, ни с южным ветром небес. Перед дверью моей комнаты стригой остановил меня, взяв за руку. «Это не твоя борьба», — еще раз напомнил мне он. «Не забывай об этом. Я знаю. Но я все равно могу поджечь кое-какие травки и помолиться». Николай лишь покачал головой, удивляясь моему упрямству, и я нахмурилась. «Ах да, еще я могу попрыгать через костер в Бельтайн и поразвлечься с избранником, пока Селия борется за свою жизнь». Звук ударов колокола до сих пор проникал в замок, распаляя мою злость. Кем он вообще меня считал? Как, по его мнению, я выживала все эти годы? Разве это была не борьба? Он не имел права надо мной насмехаться. Мне хотелось бросить ему еще какую-нибудь гневную фразу, однако Стрегой приподнял мой подбородок и поцеловал в щеку. Его прохладные губы коснулись моей кожи. Ярость испарилась так же быстро, как и появилась. «Спокойной ночи, Валия», — прошептал он, глядя на мои губы. Вместе с яростью меня, очевидно, покинул и рассудок. Я положила руки ему на талию. Воздух вокруг нас завибрировал. Все воспоминания о нашей совместной ночи вернулись. «Пусть он снова меня так же обнимет. Пусть делает со мной то же самое и даже больше». Желание в его глазах отражалось в моих, но потом он, похоже, одумался, сделал шаг назад и ушел, не сказав больше ни слова. Удивленная и рассерженная, я провожала его взглядом. Если он не с Кайлой, что мешало ему быть со мной? На тумбочке сели еще горела свеча, и девушка подняла голову, когда я вошла. Лежа под одеялом, она выглядела хрупкой и показалась мне еще более бледной, чем вчера. «Ты хорошо себя чувствуешь?» спросила я и присела на край ее кровати тебе что нибудь нужно нет я слышала голос николая он вернулся где он был точно не знаю он проводил меня из библиотеки прости если мы тебя разбудили не извиняйся я не спала боль слишком сильная ты уверена что я ничего не могу сделать абсолютно уверена от этого нет лекарства такое ощущение что мое тело хочет меня во что то превратить но точно не знает во что Она ахнула, схватила меня за руку и стиснула ее, когда боль пронзила ее. После того, как волна утихла, я принесла ей из ванной стакан воды. Селия сокрушенно поморщилась и отпила. «Дай угадаю. Один из моих братьев сказал тебе, что я умираю». «Николай? Он рассказал мне, потому что беспокоится за тебя. Я не хотела, чтобы кто-то знал. Достаточно и того, что все считают меня слабой и чувствительной. Не такие качества обычно присущи стрегойкам. Теперь мне не хватает сил даже, чтобы поймать зайца. Не поделишься со мной? Что с тобой случилось? Сперва она помедлила. Я родилась 80 человеческих лет назад. Затем началось селье. Когда мы рождаемся, то стареем не так, как смертные. Сначала стригои довольно быстро взрослеют, а потом возрастные изменения резко прекращаются. Я родилась в неудачное время. Весь наш вид как будто поразил вирус. Первыми пропали крылья. Потом некоторые из нас заболели и умерли. Другие сразу впали в кровавое помешательство, их пришлось убить. Я перестала взрослеть раньше времени. Почти 13 лет назад нашего отца так сильно ранили в бою, что он не смог оправиться от ран. Я не стала спрашивать, с кем сражался Никита Лазарь, потому что не хотела ее перебивать. Сжав губы, Селия постаралась собраться, когда ее накрыла новая волна боли. Способности Никиты к самоисцелению оказались слишком слабы, и он скончался. Моя мать чуть не сошла с ума. Если тригой выбирают себе партнера, то это навсегда. Довольно часто один идет за другим на смерть, потому что жить дальше без него практически невозможно. Но мама не хотела бросать меня в беде. Николаю и Алексею пришлось пообещать отцу на смертном одре найти способ снять проклятие. Он не мог вынести мысли о том, что со мной или с Габриэлой может что-то случиться, а его не будет рядом, чтобы это предотвратить. Он не должен был о таком просить. Это обещание я видела в воспоминаниях Николая, и он до сих пор считал, что обязан его выполнить. Ты должна верить, что у них получится. У меня осталось не так много времени, и я не хочу, чтобы они подвергали себя опасности из-за меня. Николай везде искал Селесту и не нашел... Но теперь она вернулась, и я боюсь, что он сделает что-нибудь опрометчивое. В этом Селия могла быть права. Сжав мою ладонь, она судорожно дышала. — Как же я ненавижу Селесту за то, что она с нами сделала! — прошептала Стрегойка, когда боль отступила. Щеки у нее горели, и показались крошечные клыки, которые исчезли так же быстро, как и появились. — Жалкое зрелище, знаю, — усмехнулась она. — Но одна мысль о ней приводит меня в ярость. Я задумчиво прикусила нижнюю губу. «Должен быть способ обратить проклятие вспять!» «Тридцать лет!» — прошептала Селия, словно не услышала меня. Ей было всего тридцать. Она только что получила тринадцатый уровень и взошла на терновый трон. А теперь будет жить вечно и когда-нибудь единолично станет править ордялом. Ей надо лишь дождаться, пока стрегои вымрут, и тогда она быстро расправится с викканами». Легендарный терновый трон ведьм Селеста, вероятно, забрала с собой в ониксовую крепость. Говорили, что он представлял собой переплетение черных, как смоль веток, с настолько острыми шипами, что ими можно было бы убить. Только в один день в году на них распускались алые розы. Всегда в Йоль. Праздник в честь Дня Зимнего солнцестояния у векан и неуязычников. Если план королевы действительно заключался в этом, то он очень коварен и настолько же прост. Нам, веканам, нечего противопоставить ведьме с такой силой. Почему во время мирных переговоров твой отец не потребовал, чтобы проклятие было снято? Оно нас слишком ослабило. Утрата бессмертия, способности летать и обращать людей подорвали основы нашего существования. Мой отец и остальные шесть магнатов решили, что будет лучше согласиться с условиями пакта и не затягивать переговоры. Риск продолжения войны был чересчур велик. И тогда погибло бы еще больше стригоев. Наверное, королева именно на это и рассчитывала. И сама поразилась, когда мы приняли договор без дополнительных условий. Нам срочно нужна была передышка. Я с пониманием кивнула. «Но из-за чего ты так сильно заболела? Я бы предположила, что с большей вероятностью умрут старые стригои. Так и есть. Некоторые наши старейшины уже мертвы. Либо они умирают от болезни, либо их убивают». «В том же, что случилось со мной, виновата только я сама». В попытке утешить соседку, я погладила ее по руке. Ее кожа оказалась просто ледяной. Никто не заслуживает стать жертвой черномагического проклятия. «Конечно, нет. Но то, что я тогда совершила, было глупостью с моей стороны». Расстроенно продолжила она. «Я поняла, что это ошибка, когда...» Девушка замолчала и глубоко вдохнула. «Раньше с Тригоем требовалось пить кровь максимум раз в месяц». Этого вполне хватало, однако после проклятия жажда усилилась. Кто-то из нас держал ее под контролем. Николай, например, хорошо ее контролирует. Более молодым стригоем приходится тяжелее. А я была слишком молода, чтобы ее сдерживать. Однажды она просто меня захватила. Я бродила по лесу с парочкой друзей, и мы наткнулись на несколько варда. Нас так мучила жажда. Поскольку Селия не могла смотреть мне в глаза, я заранее испугалась того, в чем она собиралась мне признаться. «Это было ужасно», — произнесла сестра Николая. «Потом, когда я осознала, что натворила. Но в тот миг, когда это случилось, я не могла остановиться». Она набрала полную грудь воздуха. «Я пила и пила. Люди кричали и пытались убежать, но мы ловили их и выпивали до капли. Не знаю, сумела бы я остановиться, если бы не пришел Николай». Они с Алексеем положили этому конец. Селья всхлипнула и сердито вытерла слезу со щеки. «Остальное лучше не рассказывать». «Я тебя не осуждаю», — тихо сказала я. Проклятие манипулировало ее природой. Если кто-то и виноват, то королева. Но Селия вынуждена жить с этой виной. Она тяжело сглотнула. Николай и Алексей, видимо, сначала не знали, что я тоже там. Они убили всех моих друзей, а под конец нашли меня. Я сидела между двумя обескровленными телами и сжимала в руках женщину, которая умоляла сохранить ей жизнь. Я была вся в крови. Даже представить себе не могу, какая им потребовалась сила воли, чтобы не вырвать ту женщину у меня из рук и не выпить из нее самим. Сначала я отказывалась ее отдавать, потому что меня все еще мучила жажда. Николай и Алексей заставили меня ее отпустить. Кровавое помешательство карается смертной казнью. Тем не менее, они отвели меня домой. Наш отец был так во мне разочарован. На секунду я подумала, что он сам меня убьет. Однако он лишь обнял меня. «Позже, пока мама меня мыла, мы слышали, как папа, Николай и Алексей спорили. Через несколько дней началась моя медленная гибель. Я перепила. Мое тело не смогло справиться с таким количеством крови без магии. Первое время меня постоянно тошнило и кружилась голова. Затем пришли усталости и истощения. В какой-то момент я просто не смогу встать, потому что слишком ослабну. Надеюсь, я умру во сне, и мне не будет больно». У нее в глазах стоял страх. Я не должна ни о чем просить богиню, потому что совершила такой ужасный поступок. Но все равно каждый вечер молюсь, чтобы она позволила мне уснуть спокойно. У меня разбивалось сердце, когда я видела ее такой напуганной. Знал ли Николай о ее страхе? Никогда больше не буду требовать, чтобы он перестал так окружать ее заботой. Это мое наказание, и я несу его с радостью, — хриплым голосом продолжила Селия. То, что я сделала с этими людьми, невозможно исправить». «Мы убили целую семью. Двадцать человек, которые мирно жили в своих повозках, пока не пришли мы. Иногда я вижу их во сне», — проговорила она больше самой себе. «Если мы вернем свою магию, и я выздоровею, то буду жить вечно». Девушка печально улыбнулась. «С этой виной. Не знаю, смогу ли это вынести. Но Николай сделает все, чтобы сдержать обещание. Скажи, как я могу тебе помочь? Ты уже это делаешь. Приехать сюда было моей мечтой». Я не думала, что Николай когда-нибудь разрешит, но он это сделал, и я нашла подругу. Он отпустил селию сюда, так как понимал, что она умрет, так как больше не верил, что сумеет ее спасти. Наверное, он ужасно себя чувствовал, осознавая это. И, несмотря на свой страх, подарил ей еще несколько счастливых моментов. Селья зарылась в подушке и почти сразу уснула. Погасив свечу у нее на тумбочке, я тоже легла спать. Луна ярко светила в окно. Я еще раз встала, чтобы задернуть шторы. Где-то в горах завыл волк, ему ответил второй колокол смолк.